Это недопустимая подлая штука. Но я расследую убийство. И вот теперь приходится преодолевать совершенно неожиданное препятствие. Причем это типично. Мне вечно ставят палки в колеса. Значит, в следующий раз нужно быть осторожнее. В чем осторожнее? Что я сделал дурного? Я иду по следам туда, куда они ведут. Боск тут же пожалел об этом взрыве досады и гнева. Белец определенно не принадлежала к его недоброжелателям. В данном случае она выступала как связной. Он осознал, что его гнев обращен и на себя, поскольку Билец права. Разговаривать с сэр Тейн следовало иначе. «Прошу прощения», — сказал он негромким ровным голосом. «Я просто сам не свой за дело». «Оно никак не отпускает меня, понимаете?» «Думаю, что да». Так же спокойно ответила Билец. «Кстати, о деле. Что там, собственно, происходит? О Тренте я узнаю со стороны. Думала, ты будешь держать меня в курсе». «Это все выяснилось сегодня, уже вечером. Я хотел поставить вас в известность завтра. Не думал, что четвертый канал так подгадит мне. Левелли с Ирвингом тоже. Забудь пока о них. Расскажи мне о Тренте». Глава шестнадцатая. В Венис -боск приехал уже за полночь. Автостоянок на улочках возле каналов не было. Он ездил и смотрел, где бы припарковать машину минут десять, в конце концов поставил около библиотеки на Венес-бульваре и пошел обратно пешком. Не все мечтатели, которых влек себе Лос-Анджелес, приезжали создавать фильмы. Венеция была давней мечтой человека по имени Эббот Кинни. Он приехал на болотистые земли, тянувшиеся вдоль Тихого океана, еще до того, как возникли Голливуд и киноиндустрия. Кинни грезил о городе со зданиями итальянской архитектуры возведенному на сети каналов с арочными мостами. Это будет воплощение культурной художественной просвещенности, и он назовет его «Венеция Америки». Однако его желания, как и большинства мечтателей, приехавших в Лос-Анджелес, не всегда разделяли и понимали. В подавляющем большинстве финансисты и исследователи были циничными и, махнув рукой на возможность построить Венецию, вкладывали деньги в осуществление не столь величественных проектов. Венецию Америки назвали «Причудой Кинни». Но столетия спустя многие каналы с отражающимися в них арочными мостами сохранились. А те финансисты, скептики их, постройки были давным-давно унесены временем. Босха радовала мысль, что «Причуда Кинни» пережила их всех. Босх уже много лет не бывал у этих каналов. После возвращения из Вьетнама он жил там в бунгало вместе с тремя однополчанами. В последующие годы многие бунгало снесли... На их месте появились двух-трехэтажные дома, стоившие по миллиону и более долларов. Джулия Брейшер жила на углу хауленского и Восточного каналов. Боск ожидал, что это будет один из новых домов. Думал, что она, видимо, купила или даже выстрелила его на деньги своей юридической фирмы, но, подойдя к нему, понял, что ошибался. Дом Джулия оказался маленьким, обитым белой дранкой бунгало с открытым передним крыльцом, обращенным к слиянию двух каналов. Боск увидел, что в доме горит свет. Было уже поздно, но не очень. Если Джулия работала в смену с трех до одиннадцати, то вряд ли ложилась в постель раньше двух часов. Он зашел на крыльцо, но не сразу решился постучать. До закравшихся в последний час сомнений Джулия и их крепнущие отношения вызывали у него только добрые чувства. Теперь Боск знал, что нужно быть осторожным. Ничего дурного не могло случиться, вместе с тем он... Сознавал, что может испортить все, если сделать неверный шаг. Наконец Боск поднял руку и постучал. Джулия сразу же открыла дверь. «Я все думала, постучишь ты или будешь стоять тут?»